но я и не мог я имею в виду оставаться в лесу это было непозволительно для меня нет то есть я мог бы физически для меня не было бы ничего легче но я ведь не только физическая материя и когда бы я остался в лесу я чувствовал бы что нарушил императив такое у меня по крайней мере было ощущение но я мог ошибаться и Может, мне было бы лучше остаться в лесу, я мог бы, как знать, остаться там, не испытывая угрызений, того тягостного ощущения, что совершаю ошибку, чуть не грех, потому как я сильно уклонялся, всегда сильно уклонялся от подсказок моих подстрекателей. Если я не могу, как приличествует, радоваться этому, не вижу также и никаких оснований за этого огорчаться, но императивы — это немножко другое. И я всегда имел склонность им повиноваться, не знаю почему, потому как они никогда никуда меня не привели, зато вечно срывались с мест, где мне было хоть и не очень хорошо, но было все же не хуже, чем в других местах, а потом замолкали, предоставляя мне погибать. Я их, стал быть, знал, эти свои императивы, и, однако, подчинялся им. Это вошло в привычку. Надо сказать, что почти все они относились к одному и тому же вопросу моим отношениям с моей матерью. К необходимости как можно скорее внести в них некоторую ясность и даже к тому роду ясности, которую следует в них внести и тем средством, какими достичь этого с максимальной эффективностью. Да, это были императивы достаточно недвусмысленные и даже подробные до того момента, пока сорвав меня с места, они Не переходили на бармотание, а потом вовсе замолкали, бросив меня, к последнего олуха, который не знает никуда он идет, ни зачем. И почти все они, может, я уже сказал, относились к одному и тому же мучительному и вопросу. И я считаю даже, что не смог бы назвать ни одного, который имел бы другое содержание. И тот, что приказывал мне тогда немедленно уйти из леса, ничем не отличался от тех, которым я привык по сути. Потому, как в его форуме я отметил одну, по-моему, новую деталь. За обычными разглагольствованиями следовало торжественное предупреждение. Вот оно, быть может, уже слишком поздно. А оно было на латыни. Слишком поздно. НИМИС ЗАЙРО. По-моему, это по латыни. Славные они эти гипотетические императивы. Но если я так никогда и не сумел порешить с этим вопросом, вопросом моей матери, не следовало вменять это в вину исключительно голосу до времени, покидавшего меня. На нем лежала своя доля ответственности. Вот все, в чем можно его упрекнуть. Потому как были и внешние препятствия, противостоявшие тому различными хитрыми средствами. Я уже приводил несколько примеров. И пусть бы голос истерзал меня в конец. Я, может, все равно не преуспел бы в том больше по причине других преград, стоявших на моем пути. И в этом приказании, звучавшем поначалу неуверенно, а потом и вовсе смолвшем, как не уловить, не делай этого, малой? Нет, для того ли он без конца напоминал мне о моем долге, чтобы лучше показать его абсурдность? Возможно. К счастью, в общем, он лишь... Поддерживал, затем, если угодно, чтобы впоследствии его осмеять, мой постоянный настрой. А чтобы понять, что ты человек слабовольный, не требует, чтобы его бронили. И я сам по себе с незапамятных времен, мне кажется, шел к моей матери, чтобы поставить наши отношения на менее шаткую основу. И когда я у нее бывал, это мне удавалось, я уходил от нее, так ничего и не достигнув. А когда меня там уже больше не было, я вновь направлялся к ней в надежде, что в следующий раз я больше преуспею. И когда у меня был такой вид, будто я на это махнул рукой и занят чем-то другим, или с ничем не занят, на самом-то деле я был занят ничем иным, как тщательной доработкой планов и поисками дороги к ее дому. Это принимает смешной оборот. Так что даже и без так называемого императива, которого я уже касался, Мне было бы трудно остаться в лесу, потому к мне приходилось предположить, что ее там нет. Но это трудное житье, может быть, мне было бы лучше изведать его. Но я говорил себе, еще немного, при том, с какой скоростью все это движется, я больше не смогу отсюда выбраться, и буду вынужден остаться там, где нахожусь, если только меня не понесут. О, я не выражался столь ясно. И когда я говорю «я сказал себе» и так далее, я хочу сказать только то, что я смутно осознавал, что дела обстоят так-то, не зная в точности, что это, собственно, такое. И всякий раз, когда я говорю «я сказал себе то-то и то-то» или говорю о внутреннем голосе, который говорит мне «малой», а затем идет какая-то красивая фраза, более-менее простая и ясная, или же чувствую необходимость предоставить какие-то разумные слова у распоряжения других или же ради других, с моих собственных губ сходят звуки, надлежащим образом артикулированные, более или менее, то я всего лишь подчиняюсь требованиям условности, которые угодно, чтобы ты либо болгал либо помалкивал. Поскольку происходило в сердце совсем не так, я, стал быть, Не говорил себе при том, с какой скоростью все это движется, еще немного и так далее, но, может быть, это похоже на то, что я сказал бы себе, будь я на это способен. В действительности я совсем ничего не говорил, но слышал некий гул, что-то стрясло с тишиной, я навострил уши наподобие кого-нибудь животного, как я воображаю, которое вздрогнет и притворится мертвым. и потом иногда во мне рождалось нечто вроде смутного сознания которое я и выражаю говоря я сказал себе и так далее или не делая этого малой или это фамилия вашей матушки сказал комиссар я привожу по памяти или же выражаю не опускаясь до урао реста прямая речь с помощью других образных средств столь же обманчивых Как, например, «Мне казалось, что...» и так далее, или «У меня сложилось впечатление...» и так далее. Потому к мне совсем ничего не казалось, и у меня не складывалось впечатление никакого рода, но просто где-то что-то изменилось. И чтобы ничего не изменилось, требовалось, чтобы я обязательно сам изменился, и чтобы и мир тоже изменился. И вот эти-то маленькие привидения в соответствии к между междучашками Галилея я никак не могу выразить, кроме как сказав «боюсь что» или «надеюсь что» или «это фамилия вашей матушки», — сказал комиссар, к примеру, и который я мог бы выразить иначе и лучше, если бы дал себе такой труд. И, может быть, я когда-нибудь это сделаю, когда труд не будет мне так отвратителен, как ныне, но я не думаю». Я, стало быть, сказал себе, еще немного, при том, с какой скоростью все это движется, и я больше не смогу отсюда выбраться и буду вынужден остаться там, где я нахожусь в данный момент, если только не найдут кого-то, кто любезно согласится меня нести, потому к мои перегоны становились все короче и короче, а мои остановки все чаще и чаще вследствие того, и добавлю продолжительнее, потому Представление о долгой остановке не вытекает с необходимостью из представления о коротком перегоне, ни также из представления о частых остановках по зрелым размышлению, если только не придавать слову частый смысл, которого оно не имеет, чего мне не хотелось бы делать ни за что на свете. И мне представлялось тем более желательным выйти из этого леса как можно быстрее, что я этого и гляди буду не в состоянии выйти откуда бы то ни было, хотя бы из рощицы. Была зима. Да, должна быть, была зима. И не только многие деревья сбросили листву, но листва это сделалось черной и пористой, и мои кстри вязли в ней подчас по самую развилку. Заслуживает упоминания то, что мне было не холоднее обычного, может быть, это была только осень, но я всегда был не очень чувствителен к изменению температуры, а сумрак, если и казалось, что он утратил свою синеву, остался таким же густым, как и раньше. Вот это-то, в конце концов, и вынудило меня сказать, он менее синий от того, что сейчас меньше зеленого и такой густой из-за свинцового зимнего неба. Потому что-то насчет черных ветвей, с которых падло что-то черное, вроде как, вороха черных и басклизлых листьев существенно задерживали меня. Но я бы и без того отказался от прямохождения — от того, как ходят люди. И я все еще помню день, когда, лежа с целью отдыха, вопреки правилам, ничком, я внезапно воскликнул, стукнув себя по лбу,